Глава 27. К раннему вечеру небеса мрачнеют, снова предвещая ветреную и дождливую погоду. Кала ориентируется в темных переулках с большим трудом, чем обычно, держась за стены руками на случай, если споткнется о какой-нибудь мешок с мусором. Прибыв к тому месту у городской стены, где нужна ее помощь, она бросает взгляд на пейджер и, прежде чем показаться из переулка, высовывает голову и настороженно осматривается. Впереди ждут Август и галипэй а с ними довольно большой отряд стражников. «А я думала, ты не хочешь привлекать королевскую гвардию», — сквозь зубы бормочет Кала. «Она понятия не имеет, зачем понадобилось ему здесь». За сегодняшний день ее браслет не издал ни единого сигнала, а уже близится ночь. Может, в центре наблюдения отвлеклись? Чья-то ладонь ложится ей на плечо. Кала вздрагивает, уже готовая обнажить меч, но незнакомый голос поспешно выпаливает шепотом «Какой у нас сегодня прекрасный дневной свет!» Кала убирает руку от меча. «В последний раз, говорю тебе, Макуса, хватит ко мне подкрадываться!» «По-другому никак!» Или ты хотела, чтобы я подходил, топая вовсю, прямо сейчас, когда наша цель — не дать другим игрокам убить нас?» Антон убирает трекер в карман. А и забыла, что это устройство по-прежнему у него, и он может отследить ее браслет, куда бы она ни направилась. «Ну...» — она склоняет голову на бок. «Пожалуй, нет». Новое тело на нем выглядит так, будто его украли опять в финансовом районе. Молодой банкир, бухгалтер или недавний выпускник, специалист по стратегическому консалтингу в одной из немногих компаний Эра, просуществовавших достаточно долго, чтобы стать наследством. Одежда на нем настолько новая, что хлопковая ткань еще сохранила свежий блеск. Как Отто, Кала следит за реакцией Антона, слегка нахмуренные брови, изгиб губ тревожно напрягается. «Она в порядке. В больнице не знают, что произошло, но все ее жизненные показатели изменились. Меня вызвали как контактное лицо в экстренном случае». Кале нечего ответить. Она бросает взгляд в сторону стены и видит, что люди из дворца о чем-то совещаются между собой, причем довольно бурно. Тяжелая дождевая туча надвигается на них сверху, а и Ваисаньна ничего не замечает, адресуя неистовую жестикуляцию «Августу» холодные пальцы проводят по ее лбу. Кала не оборачивается, тогда Антон берет ее за подбородок и мягко, но решительно заставляет посмотреть на него. «Почему у тебя такой мрачный вид?» У Калы вздрагивают брови. Его легкий тон — маскировка, прикрытие чувств, которые он не желает показывать ей. Теперь-то она его знает, к худу или к добру. «Мы участвуем в играх, где резня обязательно», — говорит она, «так что и тебе не мешало бы выглядеть мрачнее». «А, да ни к чему это», — беспечно отзывается Антон. «Игры продолжатся независимо от того, насколько мрачно ты их воспринимаешь». Он придвигается ближе, и когда Кала подставляет шею, скользит губами по ней до подбородка. Если уж нам грозит опасность, можно и повеселиться. Кала снова выглядывает из переулка. Ждущие ее люди все еще спорят. Грозовые тучи быстро тяжелеют и разбухают, солнце уже садится, но дождя, кажется, пока не будет. Только небеса колышутся, как воздушный шар, заполненный до отказа. «И никаких тебе нравственных принципов!» — шепчет она, скользит ладонями по его торсу, пробираясь под пиджак, разглаживает ткань белой рубашки. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что в сотне шагов от нас ждет крон-принц». «А вот хрен ему!» — отзывается Антон, и Кали кажется, что он не шутит. Попахивает госизменой. Антон крепче прижимается губами к впадинке на ее шее. Обеими руками он придерживает ее за бедра. Хрен ему! Это уж точно не госизмена. Вообще-то это даже приветствуется. Легкая дрожь пробегает по ее спине, веки Калы трепещут и опускаются. «Да? Особенно для королевской семьи» не дает им погрязнуть в рутине. Теперь он приникает к ней всем телом, может, у стены, с... -с. Антон замирает. Кала вздыхает, узнавая звук и человека, который его издал. Легонько отталкивает Антона, он медленно отстраняется, и на его лице уже проступает хмурое недовольство. «Привет, Август!» любезно произносит Кала, словно он и не застал ее только что в момент страстных объятий в переулке. Она одергивает куртку. «Ты что-то хотел?» «Да», — подтверждает Август. Видимо, происходящее его совсем не забавляет. «Если ты подойдешь к Галипею, он тебе объяснит. Антон Макуса, не уделишь мне минуту?» Не дожидаясь ответа, Август проходит между ними и направляется в дальний конец переулка. Кала моргает. Недовольно нахмуренные брови Антона подрагивают, еле заметное замешательство проскальзывает по лицу, прежде чем он успевает подавить его. «Пожалуй», — бесстрастно произносит Антон, пожимает плечо Калы и следует за Августом. С еле слышным ворчанием Кала поворачивается в другую сторону и идет к Галипею. Антон складывает руки на груди и ждет, когда Август скажет то, на что ему понадобилась минута. Кронпринц Саня смотрится здесь, среди гниющего мусора, неуместно. Даже в шикарном краденом теле Антон среди грязи и разрухи держится непринужденно, а Август стоит так, словно опасается подхватить с десяток болезней, если коснется чего-нибудь рукой. Долгое время принц Август молчит. Потом спрашивает «Как у тебя дела?» Антон едва ли не смеется. «Только не говори, что позвал меня, чтобы спросить об этом». Август поворачивается лицом к Антону, смотрит на него в упор, и в его глазах появляется опасный блеск. «Хорошо». «Нет, я позвал тебя, чтобы спросить, как часто ты видишься с Оттой». «С Оттой?» Сразу посерьезнев, Антон отступает на шаг и натыкается на один из пакетов с мусором, сваленных в переулке. «Какая разница?» Она лежит в коме на больничной койке. «Отвечай на вопрос, Антон. Что-то случилось. Иначе Август не разыгрывал бы заботливого младшего брата по прошествии семи лет. Антон поднимает руку, берется запрять собственных волос и принимается теребить ее. Тела он меняет чуть ли не на каждом углу, но избавиться от давних привычек не может, а рядом с Августом все эти привычки напоминают о себе, начиная с нервного тика». «Раз в две недели», — усилием воли он оставляет волосы в покое, — «а что? Перед тем, как с ней случилась болезнь Яису, со стены слышится крик, но ни Август, ни Антон не замечают его. Какими были ее последние слова к тебе?» Этот разговор Антону совсем не нравится. Он думал, его позвали в сторону из-за игр или калы или еще из-за чего-нибудь, что беспокоит августа в данный конкретный момент времени, а теперь его допрашивают о прошлом, и поскольку Антон понятия не имеет, зачем его допрашивают, то с тревогой думает, неужели он что-то упустил? Разве отта должна была сказать ему что-то важное? «Она-то не сказала, но поверит ли ему Август, если он так и объяснит? Что бы я ждал ее у канала Жуби, если мы разделимся во время побега из дворца?» Честно отвечает Антон, «мы твердо настроились бежать, хоть ты и струсил». «На провокацию Август не поддается». Он задумчиво сводит брови и молчит, пока от еще более громкого крика со стороны стены не вздрагивают оба и сразу срываются с места. Кто-то ведет бой. Лязг металла разносится вдоль стены. «Кала!» — во весь голос кричит Антон. Август мгновенно выбрасывает руку вперед и останавливает Антона. «Не вмешивайся!» «Что? Пусти меня! Ты...» «Это отвлекающий маневр. Номер шесть — один из моих людей. Я включил его в список игроков на всякий случай, и сейчас на него напали наемные помощники. Кала отбивается от нападающих. Вот и все, что мне сейчас нужно». Август отталкивает Антона и идет вперед. Совершенно сбитый с толку Антон следует за ним и видит, как Август постепенно прибавляет шагу, а потом переходит на бег, спеша к месту боя. Во время бега он тоже выглядит странно, как будто принцу никогда в жизни не случалось напрягаться. Антон вытаскивает ножи на случай, если они понадобятся, но напрасно. Август кидается к шестому, отдавая приказы, которые заглушает звон мечей. Тем временем Кала сошлась в поединке с таинственной фигурой в черном, но она отводит клинок сразу же, как только видит Августа. Она открывает рот, наверное, кричит, чтобы Август скорее отошел, но ее не слушают. Противник отворачивается от нее и нападает на Августа. Что за игру затеял Август? Кала не вмешивается. Антон ищет глазами Галипея, гадая, как воспринимает такой поворот событий телохранитель Августа. Оказывается, и Галипей застыл на месте. В отличие от остальных стражников Августа, они устремляются вперед со зверскими гримасами, почти скрытыми под масками, и когда неизвестный снова заносит свой меч прямо над головой Августа, все пространство у стены оглашает звучный голос Лейды Милю, хоть и слегка приглушенный тканью маски, но все же настолько громкий, что эхо разносит его под тяжелыми грозовыми тучами. же Стой!» Неизвестный в черном замирает. Проходит томительная секунда, на всем протяжении которой слышится лишь свист постепенно усиливающегося ветра. Неизвестный стаскивает с лица маску, комкает квадрат ткани в кулаке, но в ожидании дальнейших приказов смотрит не на Лейду, а на Августа. Лейда отшатывается. Кем бы ни был этот человек, совсем не то лицо она ожидала увидеть — У мужчины, стоящего перед ними, с примирительно опущенным мечом, словно он и не размахивал им минуту назад, глаза темно-розовые. «Почему ты решила, что это вай-же? Легко, тоном бессодержательного разговора спрашивает Август. «Я...» Лейда смотрит на него, потом опять на человека в черном, и, наконец, ее взгляд останавливается на Калле, которая крепче сжимает пальцы на рукояти меча. Над пространством у стены повисает молчание. Потом Галлипей вдруг завязывает лейди глаза и объявляет. «Лейда Мелю, ты арестована!» В этом моменте есть что-то опасное. Кала не знает, что именно, но пока смотрит, как стражники окружают Лейду и ставят ее на колени, чутье буквально умоляет ее бежать, чтобы не ввязаться в дела, которые не имеют к ней никакого отношения. Меч в руке кажется потяжелевшим, и его тяжесть не уменьшается, когда Кала вкладывает его в ножны. Она замечает Антона, Широко раскрыв глаза, тот переминается у входа в переулок. Начало схватки он не застал, не видел, как Галипей быстрым шепотом отдал кали приказ и толкнул ее вперед сражаться с другим игроком. И Антон уж точно не знает, как все растерялись, когда из тени вылетел еще один человек и напал на них обоих, иначе мог бы задуматься, почему Калла бездействовала. «Приказы Галипея были просты. Никого не убивай». Никому из нас опасность не грозит. Некто, выдающий себя за чужаков из провинции, проникших в город, нападает на участников игр, так что просто задержи его и убедительно изображай бой, пока не появится Август. Кала повыше натягивает маску, надежно прикрывая нос и рот. Она не ждет, когда Август отпустит ее и не встречается взглядом с Галлипеем, проходя мимо. «Эй!» Все равно окликает ее Август, первый слог ее имени чуть не срывается с его губ, но он, бросив взгляд на стражу, заметным усилием сдерживается. «Ты куда?» Кала салютует на прощание, подойдя к Антону, хватает его за локоть, она беспокоится не за себя, за Антона. Каждый лишний момент, проведенный ими здесь, в присутствии Августа, может привести к тому, что принц решит привести в исполнение один из своих многочисленных планов, не посоветовавшись прежде с теми, кто в них участвует, и затеяв мнимый бой ради повода схватить неугодного. «Дальше вы справитесь сами, ваше высочество. Если еще понадоблюсь, вы знаете, как меня найти». Она подхватывает Антона под руку и тащит его прочь, подальше от стены Сань-Эра.